глава 25 холодный предел владение клана строгановых Чертоги льда кабинет князя 1915 «Ну, что скажешь кирилл константинович облокотился на край стола орловы перестарались проворчал мстислав снизили меры безопасности сверхмеры Мрачный каламбур вызвал у князя кривую улыбку. «На меня большее впечатление произвела ментальная атака», — признал он. Голос хозяина ледяной цитадели пребывал в легкой задумчивости. Не ожидал, что простейшее заклинание окажется столь эффективным против чародеев высшего ранга. Ментаты могли внушить обычным людям нужные мысли скорректировать поведение одиночных субъектов в определенном ключе, делая их послушными своей воле. С одаренными такой фокус не проходил. Даже слабый маг замечал воздействие и мог легко его заблокировать. В ином случае обладающие ментальной магией давно бы правили миром. «Да, лойды сумели удивить многих», — согласился Мстислав. Нью-Йоркский клан являлся, по сути, американской версией Мамонтовых. Провидцы и предсказатели, специализирующиеся на магии разума. Именно они сумели вывести из строя сразу десяток русских князей. На короткий промежуток времени, при активной поддержке лордов, вливающих сумасшедшее количество энергии в применяемые чары, но все же смогли... Это не могло не настораживать, вызывая здоровые опасения и желание найти способ защитить себя в будущем от подобных атак. «Честно говоря, не думал, что у них что-то получится», — промолвил князь. «Полагал, максимум удастся вызвать замешательство на пару секунд, и все, а не ввести в ступор оцепенения». «На что это походило?» — Мстислав с интересом посмотрел на господина. Кончики губ старшего Строганова дёрнулись в раздражении. Неприятно вспоминать момент собственной беспомощности. «На удар пыльным мешком по голове», — всё же ответил Кирилл Константинович. «Скрывать важную информацию от длани войны неправильно. Кто знает, как повернуться события, и не пригодятся ли знания главному боевому магу в будущем?» «Полная дезориентация». Невозможность двигаться, невозможность мыслить. Сознание провалилось в зыбкую трясину и не желало оттуда выбираться. Кошмарные ощущения. Князь уставился невидящим взглядом в ледяную стену кабинета, вспоминая подробности. — Очень грамотно построенная атака. Очень. Мстислав глубокомысленно кивнул, делая зарубку на память, обязательно прошустрить раздел магии по ментальному направлению. «Ну, в конечном итоге все получилось как надо», — осторожно проронил он. Князь тряхнул головой, отгоняя противные воспоминания. Его рот скривился в хищном оскале. «Получилось», — сказал он. «И еще как!» А погибших предпочли промолчать. Не всегда задуманное удается осуществить точно по плану. Небольшой просчет, слишком крупные прореха в охране, и вот уже на головы валятся большие куски бетонных перекрытий. Предполагалось наметить угрозу, а не реализовывать ее в полном объеме, тем более со смертельным исходом для некоторых участников срежиссированного спектакля. Максимум — несколько раненых, ушибы, ссадины, возможно, переломы конечностей. Но уж точно не три десятка погибших. Соперники показали невероятно высокую степень изобретательности. Стоило у них поучиться. «А что с кембеллами? Они выполнили свою часть сделки», — напомнил Мстислав. Упоминание Авалона спровоцировало на лице главы рода Строгановых появление задумчивости. Еще одно представление, сыгранное чуть раньше. В тот раз, к счастью, все прошло как по нотам. Впрочем, по-другому и быть не могло. Случившееся в Кремле напрямую проистекало из произошедшего пару недель назад на летающем острове. «Морганы уже прислали весточку», Вместо ответа на заданный вопрос осведомился Кирилл Константинович. «Да, как и договаривались, по заранее оговоренному каналу спецсвязи. Я проверил, ключи шифрования использовались именно те, которые мы передали. Обман исключен». «Отлично, отлично», — рассеянно произнес князь, складывая руки на груди и бросая мимолетный взгляд на окно. За прозрачным проемом виднелись белые верхушки деревьев зачарованной чаще «Так что же будем делать с Кэмпбеллами?» — вновь повторил Мстислав. Старый маг легко оттолкнулся от края стола, прошелся по кабинету. «Вспомни, с чего все началось», — попросил он длань войны. «Не с момента, когда мы включились в игру, а изначально» что послужило отправной точкой событий. Здоровяк наморщил лоб. Желание воздушников вернуть влияние. Лицо воина приняло жесткое выражение. С плана нападения на дата-центры Мамонтовых, данные о коммерческих сделках. Все остальное выступало ширмой, дымовой завесой, призванной скрыть истинную цель британского клана. Правильно, норовоучительно протянул князь. Островитяне жаждали вернуть былое величие и не собирались останавливаться ни перед чем. Случившееся после уже второстепенно и являлось прямым следствием желания выжить, когда замысел вскрылся. Глава клана упругой походкой сытого тигра сделал несколько шагов. «Можно ли доверять такому союзнику? Не переметнется ли он в неподходящий момент?» почуяв, что вожжи ослабли. мастислав понимал, что вопрос риторический, что, скорее всего, повелитель просто рассуждает вслух, советуясь сам с собой, но все равно решил не молчать. «Есть способы гарантировать их лояльность», — сказал он и уточнил. «По крайней мере, на достаточный срок для выполнения нашего плана». Князь неторопливо покачал головой, не соглашаясь с помощником. Не уверен, что степень контроля будет достаточно жесткой. А более крепкая узда сделает саму концепцию манипулирования бесполезной. Нет. Думаю, Кэмпбеллы уже сыграли свою роль. Последнему британскому клану пришла пора сойти со сцены. Навсегда. Последнее слово прозвучало вынесенным приговором. Длань войны склонился в поклоне, принимая волю господина к исполнению. «Я лично возглавлю группу захвата. К концу недели Авалон будет наш». Кирилл Константинович благосклонно кивнул, но вдруг о чем-то задумался. «Хотя, знаешь что, не надо наших людей. Пусть этим займется тот, кто уже бывал на острове. Посмотрим, справится ли во второй раз». Мстислав нахмурился. «Виктор, разве мы уже не отказались от этой идеи?» Князь снисходительно покосился на советника. «Никакая идея не отбрасывается навсегда. Ее лишь отодвигают в дальний закуток, чтобы в нужный момент достать, стряхнуть пыль и применить, когда это выгоднее всего». Главный боевой маг клана понятливо качнул головой. «Считайте, он согласится?» «Аналитики прогнозируют...» «Он плоть от плоти замерзшего леса!» Тяжело роняя слова, молвил князь. «В его жилах течет сила вечного холода. Его дом — чертоги льда. Этого никто не отменит. И никогда не изменит». Длани войны ничего не оставалось, как еще раз склониться в поклоне, принимая волю господина. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Кафе Лоралея. Летняя терраса. 12.38. Представители Прохоровых уже заявили, что операция не продлится дольше необходимого. Установленный на подставку планшет радовал четкой картинкой и объемным звучанием, показывая выпуск новостей не хуже телевизора последней модели. Я с удовольствием отпил из маленькой чашечки. Кофе со сливками. Божественно. Взял чайную ложку и отломил небольшой кусочек, практически растаявший во рту. Шоколадные пирожные. Бесподобно. На данный момент уже освобождено 45% территории. Как и прежде, перед активной фазой зачистки всем желающим предлагалось проследовать по специально выделенным коридорам чтобы покинуть опасные области. Показали вереницы машин, грузовиков и автобусов. Это те, кто понял, что русский колдовской клан из Санкт-Петербурга не шутит и что лучше тихо, мирно собрать вещички и свалить, пока на город с небес не обрушилась смерть. Более недалекие оставались, чтобы вскоре заплатить за глупость и гонор жизнями. «Спущен на воду первый эсминец серии «Фурия».» Я заинтересованно приподнял голову. На дисплее пошли кадры судостроительного завода. Пока еще корпус будущего корабля, без начинки, без оружия и без надстроек, осторожно сводили со стапелей. «Ха! Так ведь это я организовывал в свое время начальный этап строительства новых эсминцев для клана?» «Быстро они. Меньше полугода прошло» а уже корпус спускают на воду. Правда, пока пустой. Ну да это тоже ненадолго. Вот что значит активно применять стихию трансмутации при производстве. Сроки уменьшаются в разы. Жаль только, что отказались от конструкции тримарана, предпочтя классическую компоновку единого остро вытянутого каркаса. Выглядит, конечно, тоже неплохо, но первый вариант, на мой взгляд, смотрелся эффектнее, футуристичнее. Зато с вооружением не подкачали от 50 до 80 крылатых ракет на борту, в зависимости от комплектации вертолетами. Это вам не хухры-мухры. Залп, способный стереть с лица планеты небольшой по площади городок. С каждым днём клан Строгановых становился сильнее. И меня это, несмотря ни на что, искренне радовало. Магистрат Вроцлава заявил, что не потерпит ультиматумов в свой адрес. Требования скандинавских беженцев неприемлемы и невыполнимы. Полиции приказано разогнать демонстрацию, используя спецсредства. Поляков достали понаехавшие викинги. И, судя по всему, скоро последним будет выписан билет в один конец, за пределы границы. А еще прибалты на подходе. Не позавидуешь. самые забавное — Разгонять митинги приезжих активно помогали студенты местных университетов. Радикально настроенная молодежь не церемонилась с датчанами, норвежцами и другими гостями из Северной Европы, сполна расплачиваясь за пренебрежительное отношение к восточным европейцам в прошлом. На ум пришла мысль о собственном обучении. Не пора ли подать заявление в Златоградский лицей? И что выбрать? Общие направления? Узкая специализация с боевой магией, наверное, не подойдет, учитывая мой ранг силы. Надо постараться охватить как можно более широкую сферу, чтобы не только знать, как творить заклинания, но и уметь самому разрабатывать новые чары, разбираясь в процессе создания сложных плетений досконально. Универсальный подход. Произошедший бунт ни в коей мере не является тревожным сигналом. Практика развертывания миграционных центров не претерпит существенных изменений. Охрана будет усилена. Жителям не о чем беспокоиться. Недовольный пресс-секретарь регионального отделения хранителей тишины отбивался от стаи журналистов, засыпающих вопросами о беспорядках в одном из перевалочных пунктов на принудительную депортацию, приведшую к побегу более сотни мигрантов. Большую часть беглецов до сих пор не поймали. Население нервничало. СМИ требовали крови растяп охранников. Хочу еще раз повторить, нормализация ситуации стоит во главе угла наших дальнейших действий. Пошёл репортаж о глухих провинциях и о том бардаке, что там творился. Представители кланов, естественно, заявляли, что уже в ближайшее время наведут порядок на всех подконтрольных землях и что все преступившие закон непременно будут наказаны. Честно? Не знаю, когда у них руки дойдут, особенно после происшествия в резиденции огненных. Кстати, в новостях об этом ни слова. Видимо, кланы попридержали инфу. До тех пор, пока сами не определятся, что и как делать. Хотя чего там особо думать, и так все понятно. Вскоре мир познает ярость стихий». Подумав о войне между самыми крупными и самыми организованными сообществами магических родов на Земле, я почему-то вспомнил поцелуй Алисы Волконской. Нам так и не удалось поговорить после случившегося. Она уехала вместе с ранеными в больницу, а я вернулся в зал к остальным. «Позвонить самому сейчас? И что сказать?» Я поглядел на небоскребы вокруг, сверкающие и переливающиеся в лучах летнего солнца. Задумчиво потер подбородок, перестав обращать внимание на бубнящий планшет. Дурацкая ситуация. Пойдет дочь против матери. В глазах Алисы ясно читалась тревога, когда я уходил в коридор, откуда доносились крики о помощи. Значит, какие-то чувства по отношению ко мне у нее все же остались? Или нет? И это всего лишь еще одна маска притворства. Чего скрывать, меня тянуло к ней до сих пор. И довольно сильно. Однако поступать как влюбленный юнец, выставляя себя идиотом, я не хотел. Да и что сказать? Что предложить? Какую альтернативу предоставить возможному изгнанию из клана? А так, скорее всего, и случится. Княгиня Волконская не потерпит своеволия дочери. Для молодой девушки, воспитанной с пеленок в духе традиции служения роду, отречение от семьи может стать сильным ударом. Хватит ли у нее решимости? Пойдет ли она до конца? И если уж на то пошло, не забегаю ли я вперед? Возможно, поцелуй был просто реакцией на стресс? Не знаю. Корпорация «Русская автоматика» начинает тестовые испытания нового поезда на магнитной подушке. Предполагается, что участок сверхскоростной железной дороги в первую очередь свяжет два города Триумверата — Хладоград и Стальград. В дальнейшем нитка будет протянута и до Златограда, столицы третьего участника знаменитого альянса русских колдовских кланов. И что с Ксенией? Наша последняя встреча закончилась сумбурно но, судя по поведению, княжна Демидова не прочь вновь возобновить близкие отношения, прекращенные зимой, сразу после помолвки. Вряд ли она будет рада узнать о счастливом воссоединении бывших жениха и невесты. Зачем вообще учитывать мнение зеленоглазой блондинки? Так ведь рейд в Европу не отменен? Кто обеспечит техническое сопровождение мантикор? Об этом тоже не стоило забывать. Я допил кофе, аккуратно поставил чашку на блюдце, еще раз оглянулся на уходящие в небеса блестящие небоскребы. Звонить, не звонить. Так ничего и не решив, расплатился по счету и направился к лифтам. Вы слушали книгу «Повелитель льда», автор Алекс Каменев, читал Олег Шубин.